Кошелек или жизнь?» «Не отвечает?» Снова спрашиваю я Лету. Мы оторвались ярдов на двадцать от того, что осталось от бригады лесопилов. И теперь ныряем из тьмы во тьму, с трудом поднимаясь по склону. Никто из них больше не поёт. Я даже не знаю, не выбросили ли они свои бензопилы. В просветы между деревьями Больше не видны дроны Ленни. Я не хочу произносить вслух то, что думаю об этом, потому что фильм уже начался. Антицедент местоимения — правило, согласно которому местоимение должно иметь тот же рот и число, а для русского языка еще и падеж, что и существительное, подменяемое местоимением. Спрашивает Шарон у меня в голове, моргая под маской. В начале наших сессий таковы были ее обычные слова вместо слов. Какие чувства у тебя это вызывает? Я предполагала, что судом мне предписан другой курс терапии. Окей, Шарона. Местоимение «она» стоит вместо слова «бойни». И это понятный антицидент в тех краях, где я родилась. И где проживаю в настоящее время. Я смирилась с тем, что бойня уже началась. Не без меня, а скорее из-за меня. Когда я говорила Лете, что все случившееся произошло по моей вине, ей нужно было обрушиться на меня с кулаками, потому что это были не пустые слова. Джейд Дэниелс, глашатый несчастье, девица которая решила, что она приносит достаточно боли, что призывать смерть на всю долину — занятие справедливое. «Прости меня, Лето. Простите, мистер Холмс. И Харди. И Джослин Кейтс. Чин. Алекс, Все вы. Даже Фил Ламберт. Но чувствовать себя виноватой не означает, что я должна прятаться от этого». Я хочу сказать, что очевидный способ пережить сегодняшнюю ночь состоит в том, чтобы перешагнуть через стену этого колодца, который исполняет желание. Разве нет? Сложиться калачиком там, в темноте, рядом с золотой киркой. Потом подняться с нею, словно это приз, который я достала из этой кровавой жижи. Вещь. Которая может восстановить Плезент Велли. Вернуть нас на менее ужасный путь. Но вместо этого я бреду рядом с летой, пытаясь шагать с ней в ногу. Но ее ноги такие длинные и спортивные. Почему она не отвечает? Скрежещет зубами лето. Правая сторона ее лица освещена экраном телефона. Антицедент местоимения ⁇ Тиф. Бэби-ситер Эдди на время этого испытания. Ее ⁇ хочу посмотреть кино ⁇ звучало гораздо невиннее до того, как в ночном небе появился киношатер Лемми. Я спешу за летой. Может, Инстаграм попробовать? ⁇ подсказываю я. Лето взвешивает мои слова. Замедляет шаг чтобы открыть нужное приложение. Возможно, ТИФ не отвечает на звонки по какой-то причине, по какой-то важной причине, но не проверять входящие каждые 15 секунд просто технически выше ее возможностей. ТИФ опубликовала несколько фотографий голов, толпящихся где-то в бескрайней темноте, вероятно, где-то за городом, Они в этот момент шли пешком, потому что машины не могли продвинуться дальше. На двух снимках в кадре была видна маленькая голова и часть идеального маленького плечика. «Нет», — стонет лето. И когда она опускает телефон, я вижу... «Что?» — спрашиваю я, ухватив её запястье и поднимая руку, держащую телефон. Это трансляция от Шароны. Я забираю телефон у леты. Мы все еще продолжаем идти. Кликаю, прокручиваю. Шарона ведет трансляцию откуда-то с берега? Где она? спрашиваю я, не вполне включившись в суть дела. Я видела ее в этот четверг. Лето разочарованно мельком кидает на меня взгляд. «Как делает это всегда?» — говорит через сжатые зубы. «Багамы или Сент-Томас?» «Ну...» Но... — кажется, она отправилась на похороны отца. Или на развеивание праха. Ее отец? Это что, утонувшая лодка?» «Лёгкие», — незаинтересованно говорит Лето. «Она забирает у меня телефон и так упорно набирает номер ТИФ, Словно теперь-то она точно должна ответить. Я иду, прищурившись, киваю про себя. Когда? Делаю попытку я. Что когда? Ее отец. Кажется, в августе. Когда она заболела? Заболела. Ее бронхит или что там у нее? Она поэтому так теперь говорит? «Слушай, тут все чисто и вообще, но...» Она останавливается, потому что мы вышли из леса и двигаемся довольно быстро. И Лете приходится протянуть руку и резко остановить меня. Иначе я бы сделала шаг в пропасть с утёса над кровавым лагерем. «У меня там внизу есть ножовка», — говорю я ей. «У нас есть бензопилы», — отвечает Лето указывая подбородком в сторону хрустящих шагов в темноте за нами. Она права. В игре «Камень, ножницы, бумага» всегда выигрывает бензопила. Копы и оружие бессильны против потрошителей. Пикапы и огонь сулят только крупные неудачи. Но бензопила... Если у тебя есть бензопила, то будь уверен, ты чертовски хорош. Его электронный адрес, говорит лето, словно каким-то образом обнаружила эту вероятность под просевшими крышами домиков кровавого лагеря. Осторожнее, смотрите под ноги! кричу я лесопилом, и широкими шагами начинаю спуск вместе с летой. Она скользит пальцами по экрану, кликает. Чей адрес? Спрашиваю я, тяжело дыша. «Бана», — говорит она. «Он тебе позволяет?» — говорю я. «К обеду до него уже не дозвониться», — говорит мне Лето. Голос ее в этом объяснении звучит почти так же заинтересованно, как голос Шароны, когда она говорит о карибском путешествии. «Он логинится на моем телефоне, чтобы проверять всякие рабочие материалы». Официальные материалы, добавляю я. Это профрок, говорит Лето, имея в виду, насколько официальными могут быть такого рода сообщения. Она права. Тиф посылает ему что-нибудь? Спрашиваю я, пытаясь увидеть раздел входящие. Ничего нет, говорит наконец Лето и кладет телефон в задний карман. Как делала это в школе? Погоди, дай-ка я! говорю я, вытаскивая телефон из ее кармана. Лето поворачивает назад голову. Несколько секунд поедает меня взглядом. Потом продолжает движение. Я ввожу ее пин 976. Зло с цифрами вместо букв, потому что мы такие крутые девушки. Нахожу приложение Инстаграм и... Чёрт, не говорю я вслух. Я абсолютно уверена, что одна из голов, снятых ТИФ, принадлежит фарме. Он выше остальных, более обрюзгший и осторожный, поскольку ему приходится прятаться от скрытых камер. Он только что начал поворачивать голову назад, почувствовав направленный на него объектив. Я не знаю, почему меня так напугало его присутствие, но и отрицать этот испуг я не могу. Я думаю, дело вот в чем: Вскоре после того, как меня приняли на работу, я заметила, что он так строит график своей опекунской деятельности относительно моих часов, чтобы нам не сталкиваться неловко в коридоре, по окончании моего урока. Наши взаимодействия в последние несколько месяцев сводились к тому, что я разбивала его миниатюрные камеры на террасе. Я хочу, чтобы настал такой день, когда я весьма чинно смогу сказать о средней школе Хендерсона и начальной Голдинга, что этот дом чист. Но это заявление должно отвечать действительности. Что касается фармы, то перенос его консольного телевизора на террасу — победа. «Далеко еще? спрашивает Лето. Ее лицо лоснится от пота, невзирая на прохладный воздух. Ночь на Хэллоуин на высоте восемь тысяч футов — это вам не шутка. Я прикидываю, говорю наугад. Минут десять. Не до города, а до речки, которая должна располагаться там, куда устремляются все приглашенные, чтобы увидеть то, что там должно состояться. «Идём все тем же курсом?» — спрашивает она и смотрит мне в глаза, чтобы быть уверенной и... «А что еще я могу?» «Сказать, нет, нет, постой, Эди не так уж важна?» Я киваю. И лето переходит на бег. Он у неё такой легкий, такой изящный, словно съемочная группа рекламного ролика обуви катится параллельно ей на гольф-каре. Я плетусь следом, прикусив нижнюю губу, сжав пальцы в кулаках, потому что в этом, может быть, кроется секрет быстрой ходьбы. Ковбойские сапоги баба скорости не прибавляют. Довольно скоро, вероятно, минут через десять, мы оказываемся на развилке. Дальше можно идти по плотине или по подобию дороги с крутыми спусками и подъемами. Лето оглядывается. Крылья ее ноздрея раздувается, Глаза широко раскрыты. Я киваю направо, на дорогу. Но не потому, что боюсь идти по плотине хотя меня этот выбор, безусловно, пугает, но... Ладно, тут две причины, и обе они одновременно родились в моей голове. Во-первых, путь по плотине, возможно, приведет нас к английской розе на расстоянии сброшенного каната. А это такой геморрой, который мне ни к чему, спасибо. Но вторая причина действительно болезненна. Когда я спустилась сюда в прошлый раз, я оказалась затиснутой между двух огней Баннером, который тогда был помощником шерифа, и Харди, который уже перестал быть шерифом. И я чувствовала себя неловко, и рука Баннера на переключателе коробки передач всё время прикасалась к моей коленке. А Харди стрелял взглядом то в меня, в баннера, а сугробы заметали следы нашей маленькой снегоуборочной машины и... и... чего бы я только не отдала, чтобы снова оказаться в тепле той кабины. Но теперь их обоих нет. Впереди меня, гораздо дальше впереди, чем следовало бы. Лето решает, что вся эта херня со спусками подъемами слишком замедляет ее, А потому она спрыгивает с дороги в темноту и вниз. Ее руки подняты вверх, как у гимнаста, как у супергероя. Нет, как у матери, как у мамы, которая спешит увидеть свою драгоценную маленькую девочку. Эдди — это все, что у нее осталось. Если Лети приспичит, она отрастет крылья, чтобы побыстрее добраться до дочери. Даже если при этом ей придется оставить меня. Я останавливаюсь на крошащемся краю крутого склона, с которого она спрыгнула. Я способна на многое, и меня не особо волнует моя собственная безопасность. Но всё же я не могу решиться на такой прыжок. Я сгибаю ладонь моей здоровой руки рупором подставляя ее карту рту и кричу Лети, что сейчас ее догоню и, надеюсь, что не вру. В те времена, когда Баннер приезжал сюда каждое утро и каждый вечер сначала привести, а потом забрать Харди с плотины, он, вероятно, знал, что у этой дороги девять поворотов. Или тринадцать. Или бог его знает сколько. Что касается меня, то я следую за этими поворотами по мере их проявления. Тороплю свои ноги, напоминаю себе, что шаги должны быть шире, еще шире. Убеждаю себя, что гравитация на моей стороне, что я не должна дышать, как загнанная лошадь от собственных действий, что мои легкие знают эту высоту, эту прохладу. 1020 сигарет, все еще дымящихся в моем организме имеет на сей еще другое мнение. После то ли шестого, то ли восьмого крутого поворота мне приходится нагнуться, уперев руки в колени, набрать воздуха и выплюнуть кровавый сыр из моих легких. Когда я пытаюсь ориентироваться, Представить хотя бы приблизительно, на какой высоте я еще нахожусь, я вдруг понимаю, что стою перед... капотом машины? «Что за чертовщина?» — бормочу я. Переведя дыхание, я подаюсь вперед. Наконец неуверенно прикасаюсь к металлу над фарами, словно собираюсь толчком разбудить Кристину. Металл потемнел. Покрыт ржавчиной. Покрышки давным-давно сгнили от старости. Стёкла разбиты. А капот... Капот как будто похож на днище перевёрнутой лодки. Потом я делаю шаг назад, заведя здоровую руку за спину. Я уже видела эту машину. Я видела ее в кладовке, при спальне моих матери и отца в коробке от обуви со старыми фотографиями. Это тот самый Гран-при, разбитый моим отцом, когда он учился в выпускном классе. Это та самая машина, которая искалечила его лицо. Та машина, в которой он должен был умереть, если бы мир был справедливым местом. Его имя «Открывашка» восходит к металлическим ушкам-открывашкам, от пивных банок, которые он подвешивал к потолку салона. Все эти мертвые солдаты позвякивали и брякали над его головой, пока не упали все одновременно, отчего он съехал с дороги. Но... но не с этой дороги. Как этот его гран-при оказался здесь? Не намеренно ли его доставили сюда, чтобы поиздеваться надо мной? «Ты — покойник», — говорю я моему отцу, отступая за черту, которая представляется радиусом машины, дальности ее видения. Машина просто стоит здесь, как, вероятно, простояла всю мою жизнь. Ждала своего момента? «Я так не думаю», — говорю я ей и оглядываюсь в поисках того, что мне требуется. А когда нахожу... Приступаю к делу. С размаху вонзаю мощный обломок ветви мертвого дерева прямо в передок машины. Машина вздрагивает, но принимает обломок. А я продолжаю наносить им удары. Обломок толще моей руки и, вероятно, слишком тяжел для меня, но в жопу. Не каждый день выпадает удовольствие расколошматить одну из самых любимых вещей отца. Я луплю по модному капоту, который в 70-е, вероятно, был очень популярен с его прогибами и вогнутостями. А когда от моего обломка отламываются, наконец, последние два фута, я забираюсь на машину и прыгаю по ее капоту, который теперь превращается в настоящую лепешку така. А когда он ломается, то ломается весь сразу. И я падаю сквозь него. Снова стою на земле. Держу мой обломок, как балансир. Значит, двигателя нет. Внутри ничего, кроме пустоты. огромной каверны, по которой гуляет ветер. Вот, наверное, так и должно быть. Я вылезаю из корпуса машины. Правое предплечье кровоточит через рукафлеты. А я забираюсь на крышу, которая без того уже просела. Вместо того, чтобы подпрыгивать, я поднимаю обломок острым концом вниз и вонзаю его в крышу со всей силой. Он проходит через металл почти на всю свою длину, и я чувствую, как вся машина стонет под каблуками моих ковбойских сапог. Я опускаюсь на одно колено, продолжая держать остаток обломка в руке. Дышу глубоко. А когда поднимаю взгляд, то вижу что-то большое и тяжелое. Оно переваливается вниз по дороге и вскоре исчезает из вида. Есть плавающие лоси, думаю я, а есть пешеходные. Я бросаю обломок, слезаю с машины и иду по дороге ступая по следам копыт, размером с обеденную тарелку, оставленных лосем на припорошенной снежной земле. «Спасибо», — бормочу я лосю, а вскоре, спустившись по очередной петле дороги, выхожу на полянку в разливе речки. И у меня перехватывает дыхание, потому что такого чистейшего потрясения я в жизни не испытывала. Это даже сильнее, чем найти на склоне горы школьную отцовскую машину, чем появление моего отца, снова топчущего эту землю. Дно речки всегда было относительно чистым. Этому способствует тень, создаваемая плотиной, которая препятствует росту поблизости больших деревьев. А может быть, еще и не допускает вниз отбросы составленных выработок. А может, тут постарались бобры? Или еще что, не знаю. Вы наверняка знали, мистер Холмс. Но поляна впервые в истории забита профрокцами с садовыми стульями и одеялами. Кто-то сидит в машинах. Чуть поодаль — несколько фыркающих лошадей. Их наездники сидят, держась за сидельные рожки. Те, у кого нет термосов с кофе, Попивают пиво из банок или пьют вино из бокалов. А по периметру всего этого, словно нам и не грозила опасность потерять город в огне пожара, ребятишки выписывают свои имена бенгальскими огнями. Но еще хуже то, что они все располагаются лицом в одном направлении, к высокой белой стене сухой стороны плотины каньона Глен. Я даже никогда не задумывалась о такой возможности. Если ты не можешь получить разрешение показать свой фильм, то делаешь именно это. Проекция на всю стену плотины, которая гораздо громаднее, чем требуется для 50-60 человек, собравшихся здесь. И есть тот короткий вступительный мультик, какие показывали в кинотеатрах «Драйв-ин», которые я видела в пиратских показах онлайн. Танцующие хот-доги и булочки, остережение касательно холодильников и, когда я уже начинаю отворачиваться, реликтовый трейлер кинофильма. Я уже отворачиваюсь, но тут на фотографии молодой пары, сидящей на передних сиденьях старого автомобиля, загорается дата — 3 марта 1946 года. «24 марта. Говорю я как раз перед тем, как появиться следующему дню. Город, который боялся заката. Я знаю этот трейлер, потому что следующее по списку, 14 апреля 1946 года, идет Пегги Лумис, что когда-то немало значило для меня. Она появилась за два года до Хэллоуина» и является связующей тканью между Нэнси Лумис и Сэмом Лумисом из «Психа». Все они были тем снежным комом, который скатился на экраны по всей стране в виде Билли Лумиса в 1996 году, который для меня теперь в году 2023 ментальный фантомный отец или что-то в этом роде. На второй минуте Трейлер ошеломляет зрителей. На экране появляются фотографии Убийца-Фантом из города воров. Все это до нынешнего дня было таким далеким, но тут он двигается. И он, на все сто, подсевший на героин Джейсон, за пять лет до этого сиквела. Какого черта? говорю я, глядя на всех припершихся сюда, непосвященных. Которые видят это, вероятно, в первый раз. В самом конце этого трейлера Памула Пирс продакшн. Я наклоняю голову. Отчасти вспоминаю и это. Не из-за Пирс. Кто уж она такая, но из-за этого написания? 10 секунд спустя мне уже не нужно строить догадки. Легенда Боги Крик, черт побери. 1972 год, Алекс, где бы ты ни был. Из той же эпохи, что и Гран-при моего отца. Может быть, они даже знают друг друга по какому-нибудь драйв-ину у подножья горы. Весь этот трейлер про Бигфута, который испускает один из самых ужасающих когда-либо записанных звуков или что-то в этом роде, и все это типа чуть ли не документалка, типа «Подтверждено ночью живых мертвецов» фильма, который три или четыре года не сходил с экранов. Но Бигфут на них побаивался камеры, как Спилбергова акула. Но важнее вот что. Именно этот фильм хотела показать сегодня вечером Лана, до того, как я устроила эту выходку с манекенами, которая и воспрепятствовала показу. Я прослеживаю путь этого пыльного пальца света, который проливает трейлер «Боги Крика» на стену плотины. И, оказывается, его источник находится на высоченной сосне на расстоянии двух третей ее высоты от земли. И сосна эта находится за спинами зрителей. А у проектора, вероятно, мощнейшая лампа и какой-то специальный дорогущий объектив, со скрытым генератором или аккумулятором, который приводит его в действие. Но больше всего смущает меня высота, на которой расположен проектор. Он слишком высоко. Мне туда не добраться, чтобы остановить все это. Я могла бы, наверное, оборвать все провода, но их, вероятно, закрепили на вершинах двадцати деревьев, прежде чем смогли подвести к проектору. Даже при свете дня у меня ушли бы долгие часы, прежде чем я смогла бы остановить эту ленту. Да и то, если бы мне повезло. А я уже давно знаю, что я невезучая. «Лето!» — кричу я, отказываюсь от поисков провода. Как же часто я кричала за свою жизнь. И несколько голов поворачиваются в мою сторону, включая две лошадиные. Но тут трейлер заканчивается, и на несколько секунд мы все погружаемся в темноту. В ответ кто-то ухает и гикает. Я воображаю их поднятые банки с пивом, и термосы, и бокалы с вином, и... Вижу несколько огоньков-зажигалок. А ребята с бенгальскими огнями продолжают носиться по лесу. «Может быть, Эдди среди них?» позволила либо ей тиф так играть с огнем если она привела ее на нелегальный слэшер то наверняка граница между тем на что она способна и тем на что нет не существует потом проектор начинает мигать посылает луч света на огромный бетонный экран и это лифт из сияния сейчас откроет свои двери и кровь хлынет в долину. В другой раз другая я встала бы здесь и ждала бы, когда меня, абсолютно заворожённую, сметёт этот поток. Но сегодня здесь я выбегаю вперед. Кричу всем, что они должны уходить, выбираться отсюда, поспешить домой. В земле под подошвами ковбойских сапог баба я тоже чувствую, Что-то тяжелое. Что это? Лошади стучат копытами спеша назад? Что? Или нет? Нет, что, если иллюзия крови в замедленной съемке из двери лифта вот-вот превратится в плотину, которая разламывается в реальности, и вода сносит всех, кто оказался на ее пути. А потом пространство заполняет всеподавляющий рёв. Одна за другой гаснут зажигалки. Это боги-крик. Это боги-крик, твержуя как молитву. Кинофильм испускает один из самых ужасных когда-либо записанных звуков, которые... Я ненавижу себя за то, что склоняюсь к совету Шароны из «Последнего дома слева». Это всего лишь кино. Всего лишь кино. Но... Пожалуйста, пусть это будет всего лишь кино. Только в этот раз. А потом пошли кадры основного фильма. Появилось вдруг изображение плотины каньона Глен, сопровождаемое криком «Младенец!» И все это даже акцентированное гифкой Стью, который именно это и говорит. То есть город, который боялся заката, не начинает со Стью, а? И крик тоже не начинается с этого. Но что-то щелкает у меня в голове. Я не вполне уверена, что это. Но да. Да. Школьница, верно? Спрашивает меня об использовании в ее окончательном проекте материалов, защищенных авторскими правами. А я говорю, что использование таких материалов в образовательных целях не запрещается, если ты не берешь плату за просмотр. «Нет», — говорю я, — и падаю на колени. Мои руки словно приколоты к рту. На экране, на плотине, весь набор образов грядущей документалки, представленные в виде стоп-кадров. Потом эти образы проносятся по одному, быстро сменяя друг друга. Задерживается на экране лишь один образ. Баннер на пристани. В его руках низко опущенная и злобная бензопила. И в этот момент слева от меня раздается крик. Но это не испуг, вызванный фильмом, а что-то более глубинное, подлое, более первобытное. Это первый крик той ночи в воде восемь лет назад под челюстями. В сиянии вступительных титров по экрану летает тело, или часть тела, и я могу думать только об одном, как, вероятно, парализована и заворожена этой мешаниной лето в виде баннера в увеличенном размере. Второй крик, потом третий, более протяжный и жалобный, словно кричит кто-то, перед кем только что расстегнули мешок с телом дочери или сына. И название выпускной работы Хэтти прорывается через стеклянную стену на экране, оставляет летящие в нас осколки. Дикая история про Фрока, Айдаха. Конечно. Мне приходится убеждать мои ноги нести меня бегом, куда бы то ни было. Но лето здесь ведь так? Все, что мне нужно сделать, это сосредоточиться на плачущей Эди, потом схватить ее на руки, Убежать с ней в лес, спрятаться среди деревьев, пережить происходящее. Если это не удастся, я найду Эдди, оповещу каким-нибудь образом Лету, чтобы она могла стать одной из людей Икс, сравнять этот лес с землёй и найти свою маленькую девочку. До того, как стать матерью, Лета была принцессой-воином, самой последней из всех последних девушек. Она всегда все делала правильно и лучше, чем кто-либо другой мог даже представить. Но теперь, когда Эдди оказалась здесь, среди этого кошмара... Да скажи уже, Джейд, как оно называется на самом деле. Среди этой бойни... Я абсолютно уверена, что сегодня мы увидим Лету Мандрагон с другой стороны. И ей незачем превращаться в какую-то здоровенную дурацкую жар-птицу. Ей нужно всего лишь повесить на ремень охотничий нож, чтобы болтался у нее на правом бедре, как это делала когда-то одна несчастная мама маленького мальчика, потому что не могла перестать любить сына и сражалась за него даже после того, как мальчика утопили. Кто бы или что бы ни делали это, они находятся в самом конце — туннельного видения леты, а сегодня находиться там очень вредно для здоровья. Держа здоровую руку перед лицом, потому что здесь всего можно ожидать, я, пригнувшись, протискиваюсь ближе к центру. Настоящие герои не так появляются там, где жарко, но у меня нет иллюзий на свой счет. А если бы я и в самом деле была изготовлена из стоящего материала, Тогда я использовала бы свои знания слэшеров, чтобы предвидеть кирку, сразившую баннера, и оттолкнуть его в сторону. И, может быть, я бы приняла удар на себя, а, может быть, и нет. Что правда? Я стояла там. Это случилось на моих глазах. И каждый раз, когда я буду пить кофе с Летой в Дотси, пока она будет жить в этом месте, который убил ее мужа, ее отца, я знаю, что кирка будет по-прежнему испускать золотые лучи, которые я всегда буду видеть краем глаза. Но когда я, вздрогнув, повернул голову в ее сторону, то увижу только здоровенного медведя на пьедестале. Почему я думаю о медведях? Потому что в воздухе стоит какой-то тошнотворно-приторный запах, Запах, который неизменно преследует мультяшного медведя в шляпе с загнутыми вверх полями и приводит его в восторженное состояние. Этот запах я ощущала, как мне кажется, у самого подножья горы, с того самого момента, когда Баннер застрелил призрачное лицо в Таранове. Именно этот запах заставляет медведя танцевать на цыпочках влечёт его, притягивает. До ухода моей матери я так хохотала над этим. Иногда она даже притворялась моим отцом, который, почувствовав запах еды в воздухе, начинает двигаться к обеденному столу на кухне с блаженно пустым выражением на его, ее лице. Не думай об этом, Джейд. Иначе все вокруг становится только хуже. Но я довольно быстро нашла свои мультики, правда, Шарона? Полные насилие, драматические, очень похожие на те, что я любила смотреть в общей комнате вместе с мамой. Те, что всегда заканчиваются хорошо. Если бы только то, что я видела сейчас, было не неподвижными картинками, я бы смогла проложить себе тропинку через все эти тела, и бросилась бы в другую сторону. Кто-то задевает меня за бедро, разворачивает. Затем женщина с рюкзачком для переноски младенцев роняет меня на задницу. А потом, проходя мимо, проливает на меня свой кофе или вино, или что уж она там пьет, но... Не кофе, не вино. Я знаю вкус крови других людей. «Нет, нет», — говорю я, пытаясь опустить здоровую руку пониже, чтобы опереться на нее, чтобы меня не растоптали совсем. Но именно в этот момент небеса надо мной чернеют. Первая моя мысль — это последнее облако дыма погашенного пожара появилось в самое неподходящее время. Как раз, чтобы дать толчок резне. Но я знаю, что такое дым. Это что-то другое. В недоумении, на все это ушло, может, меньше секунды, я поднимаю как можно выше кончики пальцев моей здоровой руки, чтобы закружить эту темноту, и... Она мягкая, грубая, гибкая и жестокая одновременно. И у нее есть глубина. Только раз в моей жизни испытала я точно такое. Это случилось 5 июля 2015 года. Я была тогда на плотине, на маленькой плоской крыше пульта управления, где несколько поколений хранителей плотины раскидывали пивные пробки. Некоторые из них так глубоко впились в мои колени, что у меня до сих пор остались отметины. Я только успела повытаскивать их, как к пульту прискакала медведица. Притащила сюда, в безопасное место своего медвежонка. Я как раз выскребла железки из своего тела, легла на живот, вытянула руки, пропустила между пальцами жесткую шерсть на ее спине, чтобы быть уверенной в том, что мне это не видится, а происходит на самом деле. Убедившись, что это взаправду, я перевернулась на спину и уставилась в небо. И... Это не важно. Важно то, что я чувствую. А я вновь чувствую медведица Гризли. Она приближается ко мне. Она в ярости. Она готова броситься на всех бегущих людей. Это уже больше не Гризли. Это гризли два Месть. Планировалось, что фильм должен был выйти в 1983 году и побить по сборам челюсти. Но выпустили его всего за несколько месяцев до того, как я вышла на свободу во второй раз. Поскольку я типа неуемная, то чуть ли не первым делом по возвращении домой, чтобы забыться, занялась именно этим. Растворилась в лесах ужасов. За четыре года а на самом деле за 8 лет, проведенных в камере, ты только и мечтаешь пробежаться по верхушкам деревьев, хотя бы и в кино, даже если ты городская девушка, плохая коренная американка. Это нехорошо и даже не слишком плохо, если хорошо оно такое, какое есть, каким оно здесь происходит. Мусорный медведь портит развлекуху в лесу. И какому только идиоту пришла в голову дурная мысль устроить развлекуху в лесу. Беснуется в толпе, летят в разные стороны тела. Безумие. Центр столпотворения. Кровь. Рваная кожа. Когти. И? Этого хотела Лана Синглтон, показывая профроку, кино на Хэллоуин. Был ли этот показ ее местью? Не менее важно. Это означает, что съёмки Хэтти, Пола и Уэйнба, сделанные Лемми, не были фейком. Они были такими реальными. Даже пленка из камеры Хэтти поддалась восстановлению. воспроизведению. А это означает... Означает, что их тела должны быть где-то поблизости. Жанр требует их для залежи. Трупов в третьей части. Но жанр? Может быть, это уже другой жанр? Вовсе и не слэшер, а фильм про монстры? Я лежу под медведем, запустив пальцы ему в брюхо. И из пасти капает кровь. Огромные ноздри зверя всасывают всё безумие. Если бы медведь носил хоккейную маску, тогда, возможно, это был бы слэшер. Да будь ты серьёзней, Джейд. Нет, пойми, что ты говорила, девушка-слэшер. Поменяй маску на мачете. Это все, что собой представляет медведь. Разве нет? Мачете принадлежит Лане Синглтон. А ее маска — это ее респектабельность, вдовство, материнство, деньги и она, вероятно, может видеть все с вершины этого утеса воды, нависающего над всеми нами. Ведь может? Но тот факт, что я воображаю ее там, наверху, вовсе не означает, что я все еще под медведем, посреди бойни. Я все еще ощущаю пальцами этот мягкошерстный ужас. Моя голова все еще делает попытки вобрать в себя все происходящее. «Продумать его. Небо надо мной распахнуло свой зев. Медведь исчез. Он даже не знал, что я лежу под ним, и его одолевала жажда убийства, возникающая у животных при виде людей, которые ведут себя как жертвы. А на тех, кто обездвижен ужасом, они не обращают внимания. Мы становимся легкой добычей уже потом». Я с трудом присаживаюсь, смотрю в направлении, в котором исчез медведь. Потом в противоположном, откуда доносится отчетливый протяжный рёв. Еще один медведь. Чёрт. Билли только что пробежал мимо меня. Стью остается на прежнем месте. Буйствует. Звук выстрела раскалывает ночь над всеми нами. Потом еще один. Я опираюсь на одно колено. Снова держу над головой здоровую руку, потому что, кто знает, Лана вполне может оказаться наверху, на плотине, чтобы закидать нас тарелками фризби. Похихикивает, как Кройла Девиль. А еще я вижу вспышку пламени, когда раздается звук очередного пистолетного выстрела. Это Джо Эллин. Помощник шерифа. Она добралась сюда. Может, ее выбрала в себя толпа, направлявшаяся смотреть кино. На ней пончо-дождевик, которая пробуждает во мне какое-то воспоминание на задворках моей памяти. И стреляет она вверх? Не по медведям? Я смотрю на нее. Она стреляет в экран. В плотину? Я снова падаю на спину, когда вижу то, что видит она. Маленькая миниатюрная фигурка с длинными волосами по паучье ползет в лучах документалки Хэтти. Голова фигурки двигается так, как двигаются головы животных, насекомых. И при виде этого во мне вспыхивает еще одна искра воспоминания. И это воспоминание имеет четкую географию. Палата 308, в левом крыле, дома престарелых Плезентвелли. Так двигалась по комнате Джинджер Бейкер, сорвавшись ко мне со своего насеста на широком подоконнике. Так же двигалась и Синамон. Но она делала это, подражая сестре. И еще и ещё стрелковые очки. Говорил мне, что так двигался Грейсон Браст после падения в ту пещеру в Терранове и погребения в Плезентвелле. Даже Джо Эллен отстреливает искорку бетона слева от маленькой фигурки. И ребенок, а это ребенок не Чаки, изменяет направление движения. А потом... Вместо того, чтобы спорхнуть ниже, как пожилая дама на потолок в изгоняющем Дьявола 3 прыгает в открытое пространство, раскинув ноги и руки, как белка, планирующая с дерева вниз. Джо Эллен забирается на чей-то холодильник, чтобы быть ближе. Лучше стрелять. И тут до меня доходит то, о чем я почти подумала, увидев ее в этом понче дождевике Призрачное лицо. Из леса. Тот в мешок на плече, которого попала пуля из пистолета в руке Баннера. Но Джо Эллен... Это невозможно. Я мало что о ней знаю, но никаких трагических историй в ее прошлом нет. Это мне известно. Баннер говорил мне и Лети, что Джо Эллен... Хотела стать копом с тех самых пор, как ее старшему брату в детстве подарили набор солдатиков. Этот ее брат жив и здоров. У него дом в бойсе. У нее нет никаких причин. Меня снова сбивают с ног. На сей раз жёстче. Невозможно стоять среди пришедшей в движение толпы и надеяться, что тебя не снесут. Я пытаюсь подняться. И в этот момент вижу массивную пасть, вонзающую зубы в мясо на ребрах. Уж не брат ли это Джада Тембора? Как его зовут? Это не имеет значения. Медведь вырывает мясо из его бока. И, наконец, ему это удается. Медведь закидывает назад голову, чтобы проглотить оторванный кусок с поломанным ребром и все такое а потом становится над своей жертвой, охраняя ее от еще одного медведя, уже третьего. Он стоит, рычит, его губы дрожат. Возможно, я в жизни не слышала ничего громче этого звука, и я обоняю то ли сладковатый запах его дыхания, то ли сладких медовых булочек, принесенных кем-то в мусорном мешке и растоптанных толпой. Я откатываюсь в сторону от этого убийственного натиска звука и запаха. Молюсь, чтобы передо мной появилась Эдди. Но тут у меня опять все плывет перед глазами, потому что мимо быстро проходит, на кривых ногах, четвертый медведь. Что это за ад наяву? Сколько медведей может быть в одном фильме? Четвертый медведь на ходу опускает голову и вонзает зубы в предплечье, уже плачущие первоклажки. Я поначалу думаю, что это Эдди. Вот только у Эдди светлые волосы, и меня мгновенно одолевает чувство вины, когда я облегченно вздыхаю, поняв, что это не Эдди. Девочка продолжает плакать. Ее ноги через каждые ярды в пять ударяются о землю, словно этот тащат куклу. На земле остается лежать пышка в сахарной пудре, вероятно, выпавшая из ее ослабевших пальцев. Этот-то запах я и чуяла, запах медовых булочек. Я вкушала его из воздуха, но такой запах не может исходить всего от одной пышки. А медведь бежит, и прямо перед ним «Лето! Нет!» — кричу я, спеша вперед. Она шагнула на медвежью тропу и готова противостоять зверю всем, что у нее есть. Хотя даже она не сможет победить в такой схватке. А я уж не говорю о том, что медведь тащит не ее дочь. Дочь другой женщины. Джо Эллен продолжает стрелять в ребенка, который белкой слетает сверху вниз. К нам полмира орёт мне в ухо, вокруг льется кровь. Земля громом отзывается на шаги медвежьих лап. В воздухе висит дым и запах медовых булочек. А еще И тут просыпается бензопила, разрывает ночь пополам. Чёрт, они тоже здесь. Четыре бензопилы и лом халиган, именно то, что требуется для резни. «Да». Я становлюсь на разорванное пополам тело какого-то несчастного. Поднимаюсь на цыпочки и вижу оранжевые штаны и остальную компанию. Они как раз входят в это место противостояния одновременно со мной. Фарма падает рядом со мной. Правой рукой он прижимает к себе Эдди. Левый упирается в землю, чтобы подняться. И продолжить движение. А встав, он идет дальше легким шагом. Я и не думала, что он способен двигаться с такой легкостью. Иди, телепатически говорю я ему, сверля глазами его спину. Унеси ее отсюда поскорей. Я оставлю прошлое в прошлом. Забуду обо всем. Мне все равно. Я буду ради тебя красить волосы в матово-оранжевый цвет всю оставшуюся жизнь. Я пройду с обнажённой грудью перед извращенными объективами всех твоих камер. Только иди, иди, иди! Потому что Эдди совсем ни к чему видеть, во что этот медведь превратит ее мать. Что он сделает, если только... Если... Я спешу вперёд и хватаю первое, что попадается мне на глаза — отбитое горлышко винной бутылки. И бросаю его с таким остервенением, что от приложенных усилий прикусываю язык. Но на сей единственный раз за всю мою неспортивную пародию на жизнь я достигаю своего. Либо хорошо прицелилась, либо мое сердце проявило достаточно настойчивости. Я лежу, уперев подбородок в землю, и вижу горлышко бутылки, торчащее из виска медведя, фактически слегка нарушившее симметрию его морды. Он выпустил из пасти руку девочки, которая откатилась чуть в сторону. Ее рука пульсирует и истекает кровью. Медведь скользит на лапах по земле. Наконец останавливается. Его поразила не столько сила моего удара, хотя я вложила в него все, что могла, сколько злость на эту муху, которую явно нужно прихлопнуть. Он поднимается на задние лапы. И я сразу же вижу, что это тот самый здоровенный самец, полный хозяин леса, доминантная особь этого войска. Он ревет на меня. Он полон ярости. И в этот момент к нему подходят две бензопилы. Синяя и белая. Бензопила белой бензопилы. Врезается в бедро медведя, и тот определенно чувствует это. Чувствует настолько, что разворачивается и правой лапой разрывает живот белой бензопилы от бедра до ключицы. Его кишки... Разворачиваясь, образуют в воздухе некое подобие, чуть ли не великолепие, словно красные ленточки, в замедленной съемке оперного клипа на Ютубе. И с этим медведем не покончено. Зато покончено с синей бензопилой. Он бросает свой инструмент и разворачивается, чтобы бежать. Но медведь уже бросился вперед. Ухватил синюю бензопилу длинными белыми зубами за ногу ниже колена, как собака мягкую игрушку. Синяя бензопила бьется и дергается где-то между жизнью и смертью. За ними на мгновение появляются ученые очки со своей бензопилой. Он просто стоит и смотрит на великолепие этого уничтожения. Я не знаю, где Грейс или оранжевые штаны. И лето, она пока где-то далеко. Она бежит со всех ног на раненого медведя. Она, похоже, собирается запрыгнуть на него, отдаться ему на растерзание его убийственной свирепости. Но медведь падает на все четыре лапы? Да, падает. Лето останавливается. Приседает, чтобы лучше держаться на ногах. В ее глазах горит ярость, но она выжидает. Вместо того, чтобы рвать когтями и зубами, реветь и рычать, этот здоровенный медведь тычется носом в мешок? Пакет? Я подхожу ближе, чтобы лучше видеть. Сквозь все это безумие я встречаюсь взглядом с летой. Она медленно качает головой, глядя на происходящее. Оно лишено всякого смысла. Монстры в разгаре резни не устают, верно? Я смотрю, что же это с такой нежностью откусывает медведь. И думаю, что это еще один ребенок, который пытается спрятаться в мешке для семейного гамака. Я не знаю, но... Что это там такое белое? Не совсем белое, а типа... Бежевое? Глазурь? Как на пирожном? Я всасываю в себя воздух, на нескольких дурных мгновений, уверившись, что это месть — Синамон Бейкер, что она все еще убивает пирожными, что как бы отвечает ее фамилии. Но тут между летой и этим здоровенным медведем мелькает всё та же фигура из Стероновы. Она перемещается точно, как призрачное лицо, когда он двигался по лесу перед тем, как баннер попал в него. Фигура эта выхватывает пакет у медведя и продолжает движение. Маска противогаза болтается у него на спине ниже шеи, а борода этого жителя гор похожа на заросли мха внизу его лица и служит только одной цели — привлекать внимание к его влажным, ошалевшим от скорби глазам. Сет Малинс. Он больше не призрак. Он перебрался в этот сумасшедший мир, где живут остальные. И, судя по тому, как он по-змеиному перемещает свое тело влево, отчего удар медвежьей лапы не задевает его, я могу сказать, что он получает удовольствие от одной этой горячки, которую он чувствует, находясь в такой близости от того, что может его убить. Но когда он сворачивает в сторону, словно это ни на миг не замедлит его продвижение, он рискует умереть, если замешкается. Он быстро наклоняется, чтобы схватить пакет, после чего продолжает движение. Медведь смотрит ему вслед оскорбленным взглядом, словно Малинс грубо нарушил какие-то правила приличия. За его спиной Лето опускается на колено, прижимает к себе девочку с почти оторванной рукой, баюкает ее. Она умеет это делать. А медведь принюхивается. Нет ли где еще сладкой газировки? И в этот момент я тоже ощущаю прежний запах. Такой же запах висел в воздухе, когда Баннер застрелил Сета в Таранове. Этот же запах — я уловила немногим ранее, когда все вокруг стало прорываться, проливаться. Это запах медовой булочки, присыпанной сахарной пудрой пышки. Сахар. Сладость. И тут, без всяких усилий с моей стороны, словно у меня было время подумать, ответ на то, что здесь творится, сам приходит ко мне. Пожар. Сет. Медведи. Это дурацкое кино на границе округа. Сет Маллинс наверху, на своей пожарной вышке, только что вернулся со своего сотого заплыва по озеру и теперь получает сообщение, что по прошествии стольких лет обнаружилось тело его жены Фрэнси, и это вынуждает его отправиться в плохое место, где он винит Пруфрок в ее убийстве. А потом, загоревшись желанием хорошей, старомодной месте он поджигает лес. Не потому, что ненавидит его. Напротив, он его любит. На самом деле лес — часть его. А потому... Лоси. Девушка-слэшер. Лоси сбились в кучу и побежали от пламени, так? И не только они, но и медведи. Вот откуда те следы, на которые я наступала, спускаясь сюда. Верно? Потому что их гнал огонь. А еще их привлекал Сет, этой своей медвежьей наживкой. Они и есть мачете. Да, но наживку, выдумал он, а не Лана Синглтон. И, конечно, живя в лесу, как живет он, разговаривая с животными, и все такое. Именно Сет, а не кто-то другой, набрёл на подготовительные работы к показу фильма проектор, провода, наверное, всякое проверочное оборудование. Сет знал, что Пруфрог соберется здесь сегодня, поэтому он наготовил кастрюлю этой глазури и измазал тут всё ею, привлекая медведей, чтобы они совершили справедливость над людьми, защищая которых умерла его жена, тогда как она собиралась состариться вместе с ним. Это неправильные мысли. Но правильные или нет, результат один — резня. И она еще не прекратилась. Оторванная нога с остатками белой икры подкатывается к моему подбородку и останавливается. Справа от меня я под крики и шумы вижу, как медведь вырывает куски мяса, не знаю из кого, а потом рычит на другого медведя, проходящего мимо. Его огромные лапы по-идиотски разъехались под ним. На окровавленной пасте гуляет подобие ухмылки. А глаза ищут новую пищу, новую жертву. Забудьте про кокаин. Этим медведям нужны сахар и кровь. Они явно ничуть не похожи ни на акул, ни на волков, которые легко впадают в пищевую истерику. Если в воздухе стоит правильный запах, то вы можете далеко превзойти «Гризли-2». Число жертв в фильме покажется просто смешным рядом с вашими достижениями. Включая, чёрт подери, Тиф. Она встала на пути того медведя, у которого отобрал пакет Сет Маллинс. Она такая хрупкая. Я морщусь, отворачиваюсь. Но когда снова смотрю в ту сторону, то вижу медведя, который водит по земле носом, пытается определить, куда пропал сладкий запах. «Тиф! Тиф!» — шеплю я, пытаясь привлечь ее внимание взмахами руки. Она смотрит на меня, словно пытается сообразить, где она и... Это невыносимо. Если бы она не постила бы свои дурацкие записи, Это избавило бы меня от массы головных болей. Но ее самопожертвование ничего не изменит, верно? Нет, качаю головой я и опускаюсь на четвереньки. Двигаюсь на кончиках пальцев четырех конечностей и тихонько обхватываю ее руками. Держу так. Наши лица совсем рядом друг с другом. Дж... Джейд говорит она с нервным смешком. «Зачем ты взяла сюда Эдди?» — спрашиваю я у неё. «Эдди», — говорит Тиф. И то, как напрягается подо мной ее тело, говорит мне, что эта девушка, стараниями которой я попала в заключение за мое выпускное исследование, стоит спасения. Ее беспокоит ее обвинение. Ее не заботит кровь, стекающая ей на лоб. Подчеркивая ее левую бровь. «Она с фармой!» — шепчу я, поворачиваю голову, чтобы понять, не привлекаем ли мы нежелательное внимание медведя. Тиф теперь забрыкалась подо мной. Она хочет встать, чтобы... Не знаю, сразиться с фармой за Эдди? Я всем своим телом прижимаю ее к земле, кивая ей, как бы говоря, Хорошо, что она состоит в офисе шерифа. У нее правильное сердце. И надеюсь, что ее следующий босс будет таким же хорошим, как предыдущий. Словно она может понять что-то из этого. Но мое объятие она не может не почувствовать. Моё — ее смертельного врага. «Лежи. Лежи, — говорю я ей, — секунд десять спустя». И прижимая ее к земле. Держу ее двумя руками за плечи, пока она не кивает, давая согласие лежать и не двигаться. Ты ее спасешь? спрашивает она. И ее глаза наполняются слезами. Я обещала Бану, что с ней все будет в порядке, что она со мной. Я. Я. Я слушаю Тиф вперившись в нее взглядом. «Если кто и сможет», — говорит она, подняв подбородок, — то только ты, Джейд, всегда только ты. «Я ее найду», — говорю я и скатываю Стив. Оглядываюсь, прежде чем засеменить вверх на манер луговой собачки. Я было понадеялась, что провела Стив достаточно, чтобы все немного успокоилось. Нет, та же неразбериха. То же поле смерти. Та же бойня. Я поворачиваю голову в надежде увидеть лету, но вместо нее вижу маленького мальчика, опускающегося с небес. Слышу, как воздух свистит на сухой стороне плотины. И его явно достаточно для того, чтобы доставить сюда мальчика. А может быть, он просто зацепился за бетон, как Человек-паук, чтобы посмотреть, что тут происходит? Не знаю. Он довольно близко, и я вижу, что это точно Йен Йенсен, пропавший младший брат Хетти. Он весь грязный. Я вижу черные вены под его кожей, вокруг рта и глаз. Его длинные волосы запутаны и лоснятся. Руки черные от крови. Может быть, это кровь Фила Ламберта. Может быть, Карла Дюшама. И на нем нет ничего, что подходило бы под название рубашки. Какая-то рванина, едва на нем удерживающаяся. И я думаю, мяса в нем совсем не осталось. Что-то менее осязаемое. Но его глаза — они настоящие. Это имел в виду стрелковые очки, когда говорил, что Грейсону Брасту его имя больше не понадобится. Йена больше нет. Он мертв внутри, исчез. Теперь от него остался один голод. Он прыгает и приземляется, двигаясь чуть медленнее, чем следовало бы, как кукла или жук на плечи этого огромного самца-медведя, который всей мордой погрузился в глазировку отчего морда у него стала белой и сладкой. Незваный гость заставляет медведя развернуться. Он поднимает лапу, тянется ею к спине. Но Йен такой маленький, и он так крепко вцепился в медвежью шкуру. А потянулся он так к медвежьей морде, потому что... Он хочет эту глазурь? В этом все дело? Зачем маленькому мертвому мальчику сласти? Что могло вызвать у него такое желание? Он должен желать крови, или мозги, или просто бойню и резню. Но он ищет что-то сладкое. И чтобы получить желаемое, он сворачивает на бок голову этого гигантского медведя. Слышно, как хрустят кости, и медведь начинает падать. Но Йен на этом не останавливается. И хотя медведь уже не оказывает сопротивления, продолжает откручивать ему голову, напрягается, пока в тот момент, когда медведь уже лежит неподвижно на земле, голова не отрывается, и кровь из тела не начинает бить громадным красным фонтаном. Ен держит голову, тычется своим носом в сладкую белизну, Потом, словно укладывает блоки, кладет голову на надпиленное бедро медведя. Находит положение, в котором она не падает. остается лежать. И в этот момент, из пыли и крика, пошатываясь, выходит женщина и вскрикивает. Она падает на колени, снова кричит. Но не от ужаса, от радости. Миссис Йенсен». Или разведенка Джейд. Разведенка. Мисс Йенсон. Или какое ж там была, есть ее девичья фамилия. Я этого не знаю. И это не имеет значения. Имеет значение лишь то, что она распахивает объятия. ждет, чтобы ее маленький мальчик бросился к ней. Но бросается к нему сама. Она не думает ни о чем другом, кроме как о своей маленькой драгоценности, которая так долго отсутствовала. И, вероятно, очень испугана. Нет, новин! вскрикивает лето, прижимая к себе маленькую девочку со сколеченной рукой. Навин, Йенсен. Как это лето, пересаженное, знает мой город лучше, чем знаю я. Йен на одно мгновение переводит взгляд на новин Йенсен, и тут же теряет к ней всякий интерес, поворачивает в сторону, чтобы пройти мимо нее деловой походкой на своих маленьких ногах. Но его мать притягивает его к себе, крепко обнимает все ее слезы фонтаном текут из нее. Йен смотрит в ее плечо. На это странное существо. Возникшая на его пути. Демонстративно отодвигается от нее. Словно она недостойна прикасаться к нему. Он заносит свой маленький левый локоть, чтобы... Нет, нет, нет, кричу я, бросаясь к ним. Но не успеваю. Иен своей левой рукой пронзает ее грудь. Его кулак обхватывает ее влажный позвоночник. Молочного цвета жидкость разбрызгивается вокруг с каждым ударом сердца, но... Я видела, как мой отец чинил разбрызгиватель на машине матери, из которого вода проливается на лобовое стекло. Когда он снял эту детальку с сопла, стеклоочистительная жидкость стала фонтанировать струями. Часть попадала на лобовое стекло, а часть просто проливалась. Так и здесь. Только позвоночник Новин Йенсон все еще оставался соединенным с ее головой, и потому потащил ее вниз. Голова отчасти упала на ее плечо, отчего кожа на ее шее раздулась, как лягушка. Язык вывалился наружу, как напуганный слизняк, пытающийся покинуть этот тонущий корабль. И снова 1968 год. И маленький мальчик убивает мать. А мы только смотрим в удивлении мистера Ромера. Лето вскрикивает. Я думаю, что я-то кричу не приставая. Лошадь лежит на боку и кричит. Кричат все. А потом взрыв пресекает все крики. Джо Эллин Она снова нажимает на спусковой крючок. Но барабан ее револьвера пуст. Из дула револьвера струится дымок, и она, кажется, не может опустить оружие, от которого тянется практически штриховая линия, оставившая новую дыру в затылке головы Йена Йенсена. Я могу предположить, что Джо Эллен над стволом револьвера может видеть неровный туннель, который она пробила, на мозгах маленького мальчика. Йен покачивается на своих маленьких ногах, раскидывает руки, словно для того, чтобы не потерять равновесие. И тут новин падает на него лицом вперед, даже в смерти, продолжая обнимать его. Потому что так уж устроены матери. Они никогда не перестают прощать, никогда не перестают верить. Надеется, пройдя еще 20 футов, Джо Эллен падает на колени, роняет револьвер. И я даже с расстояния вижу, что у нее гипервентиляция, что она никогда не стреляла по человеку, никогда не вытаскивала револьвер при исполнении служебных обязанностей. А теперь, теперь ей пришлось продырявить голову мальчика, потому что тот собственными маленькими руками, убил свою мать. Это уже слишком. Она начинает падать, перегораживая тропу. Но Сет Малинс в своей маске от противогаза и в понче с мешком глазировки, наброшенным на плечо, подходит к ней, хватает ее за плечо и не дает ей упасть лицом вперёд. А потом окидывает взглядом плоды своих трудов. Секунды четыре он не отрывает глаз от потоков крови. Наконец он отворачивается, смотрит на помощницу шерифа, похожую на его жену, которая вложила все свое будущее счастье в безопасность сообщества. Как Френси Маллинс. Я вижу все стадии на искривленном болью лице Сета. Его глаза наполняются слезами, скатывающимися на щёки, на бороду, в которой запутались листья. И вдруг он всасывает в легкий воздух, словно просыпается от смертельного сна, Боб Кларк. «Это 74-й, Алекс. Где бы ты ни находился?» «Нет». Покачивает на это головой Сет. «Не этого он хотел». Не это имел в виду, он отходит от Джо Эллин, потрепав ее по плечу. Что должно означать, он все понял. На ней никакой вины нет. Медведь проносится между ними двумя и мной. В пасти он держит окровавленную руку. Пальцы на ней все еще двигаются, и Сэт спотыкается уже на первом шагу, потому что одной речки усыпанный мертвецами. Он падает на колено, упирается в землю кончиками пальцев, опускает лицо, качает головой. Движения у него быстрые, дерганные, а потом он кивает. В этом жесть и решительность. А может, он хочет прочистить мозги? Подготовиться к тому, что вот-вот должно случиться. Когда он встает, Его движение исполнено решимости. Он снимает с себя маску противогаза, роняет ее на землю. Потом сдергивает себя пончо и тоже роняет на землю. Он бил сол, стоящий на упавшем дереве, глубоко в джунглях жизни. Он делает разрез на собственной груди и смотрит в глаза собственной смерти. Торопит ее. Я киваю вместе с ним, потому что, может быть, это единственное, во что я верю во всем мире. Когда приходит твое время, тебе от него не убежать. Ты встречаешь его лицом к лицу. Ты не закрываешь глаза. Ты работаешь ногтями и руками, прокладывая себе дорогу в надежде стать хотя бы достойным трофеем. Поэтому-то я и влюбилась в последних девушек. В Лори и Нэнси, в Сид и Рипли. Все они прошли путь от королев Крика до нынешнего своего положения. До Сэм и Эльсон. До дерева и пчелы. И Милли. Вот это я люблю и в Лете. То же самое происходит и сейчас с Этом Малинсом. Скинув свою маску от противогаза и понча, Он заводит палец под воротник рубашки и легко разрывает его, обнажает свою узкую бледную грудь. Но ему нужна эта кожа. Наблюдая за убывающим безумием вокруг медведей, он опускается к своему мешку, погружает в него свою левую руку, и когда достает ее, с пальцев стекает вязкая глазурь или что уж это там у него за говно. Он размазывает это вязкое варево по своей груди, от плеч до поясницы. Потом снова ныряет рукой в мешок и мажет ею свои инспекторские брюки. Потом он размазывает по своему лицу, словно боевую раскраску. Может быть, он и плохой парень, но при этом вполне хороший индеец. Ему приходится закрыть глаза. Но это не имеет значения. Он весь покрыт глазурью, которая разогревается от контакта с его телом. Тает. И тут появляются ученые очки. Он держит свои очки в руке за ремешок. Сет Малинс берёт их, очищает от глазировки глаза, надевает очки и становится непохожим на себя. Учёный очки оглядываются. Не грозит ли откуда-нибудь опасность? Отступает на несколько шагов. Идиоты до его лет не доживают, верно? Потом, словно по желанию Сета, на этот поразительный запах приходит молодой медведь. Он втягивает в себя воздух, определяет, что запах идет от этого мешка мяса, что стоит перед ним, и угрожающе пахтит. Сет малин пыхтит в ответ. Он знает этот язык. Когда медведь бросается на Сета, тот поворачивается. Его движение гораздо легче, чем у любого призрачного лица. Он уже поднялся с корточек и сделал разворот на 180 градусов, каким-то образом опережая молодого медведя, который весь ноги, зубы, и чувство голода. За молодым выстраиваются еще два, а потом к ним присоединяется третий — крупная медведица. Я таких в жизни не видела. Под ее тяжелым бегом сотрясается земля. Сет Малинс, подняв облако серебряных брызг, перебегает на другой берег речки. Молодой медведь бежит следом, не обращая ни малейшего внимания на воду, за молодым пересекают речку и остальные медведи. «Беги, брат», — говорю я в своей голове Сету. И тут кто-то легонько, кончиками пальцев, касается моего плеча. Рядом со мной стоит лето. Я обнимаю ее здоровой рукой за талию, становлюсь вплотную к ней. На руках у нее та маленькая девочка, рука которой почти оторвана. Едва держится на каких-то импровизированных бинтах Леты. Девочка молчит. Глаза у нее закрыты. Она то ли без сознания, то ли в шоке. Это и меня ждет Непременно. это ждет всех нас. «Эд?» — спрашивает Лета. Хотя на самом деле ответ она знать не хочет. Я почти не имею представления о том, Что я могу сказать ей здесь? Она... Начинаю я, надеясь, что придумаю что-нибудь на ходу, но только кашу глазами, будто прослеживаю мой ответ, исчезающий вдали. Наконец мне удается выдавить из себя. Фарма. Она с фармой. Лету словно пружины отбрасывает от меня. Ее плечи нависают над грудной клеткой. Левая рука закрывает рот. Она вцепляется в мое предплечье. И я, видя, каким взглядом она смотрит на меня, думаю, я никогда не обседусь с детьми. На ее лице такое выражение ужаса. Я его даже оценить не могу. Где Тифани? спрашивает она, даже не отдавая себе отчет в том, с какой силы ее пальцы сжимают мою руку. Я поворачиваюсь к Тиф. Она теперь сидит, обнимает руками колени и рыдает. Лето кивает. Она уже вся озабочена одним. Она передает мне полуживую девочку. Я беру ее, устраиваю поудобнее на своих руках. А Лето бежит к Тиф, встряхнуть ее устроить ей допрос. «Она не виновата!» — хочу я крикнуть ей вслед. Но Лето сама знает. На каком-то подсознательном уровне. Она сейчас в таком состоянии, что вполне может размозжить кому-нибудь голову и даже не моргнуть. Но она никогда не поступит так с человеком, который этого не заслужил. «Наверное. Надеюсь». Я не стала смотреть, как упадет оставленный пакет с медвежьей приманкой. Подошла к нему, заглянула внутрь на глазурь. Запах и в самом деле был великолепный. Я закрыла глаза, чтобы вдохнуть этот аромат. И тут из громкоговорителей раздался треск. И я мгновенно выпрямилась. Я, словно новорожденная, вперилась глазами, в экран на стене плотины. Кино продолжалось. Йен Йенсен сидит на качелях в парке. Губы все в белом. Он высовывает язык, чтобы слизнуть хотя бы часть этой белизны. Наверняка сахарной пудры. Я киваю, как будто разделяю его пристрастие к сладкому и... Чёрт, конечно же! Он был здесь в ту ночь, когда ангел озера Индиан свинтил голову Грейсону Брасту, верно? После того, как Грейсон Браст выкопался из собственной могилы, как и все озерные мертвецы, вот почему Йен падок на сладкое, и вот откуда вся эта история с обезглавливанием. «Очень вовремя», — говорю я себе, «потому что я своего рода детектив». Всегда разгадываю дело, когда это уже никому не нужно. Но переведя взгляд с ена на этих качелях на узкий хребет плотины, которая ярдов на 40 возвышается над кабиной пульта управления, я вижу наверху еще одну загадку. Силуэт чернее черного неба за ним. Моя первая мысль, которая приходит ко мне в обход всех мыслительных процессов, состоит в том, что этот индеец — шашон времен Лука и Стрел, который, как говорил Харди, неожиданно появляется на этой стороне озера, когда оно переполнено. Что бы могло означать возвращение одного из них сейчас? Но голова этого шашона — нет, не такая, как надо. Дело не в том, что индейцы не носят ковбойских шляп. На мне была такая шляпа сегодня немногим раньше. И я не сомневаюсь, что и на кросбул Джо тоже была такая же в день рождения Кристин Джиллет. Но есть в этих полях что-то такое. Шляпа не похожа на ковбойскую. Она похожа на что-то из хэви-метал. Дальше некуда. «Лимми», — говорю я, английская роза, где-то здесь неподалеку. покачивается на этом высоком утёсе воды. И именно Лемми сбросил туда свой плавучий шатер, чтобы привлечь всех. А из этого вытекает, что он знал об этом представлении, и он один из его устроителей. Но разве можно разглядеть происходящую здесь бойню с такой верхотуры? Я подпрыгиваю, машу руками. Одна из них стонет от боли, но понимаю, что я не больше муравья. Даже меньше. «Лемми!» — все равно кричу я, потому что надо попытаться. А еще потому что я не хочу, чтобы это был он. Да, конечно, Билли и Стью учились в старшей школе, но сейчас другое кино. А это — один из моих учеников. Тот, который стоял у дома, в котором наркодилер потерял свою голову. Я перестаю махать руками. Просто смотрю на него. Не хочу верить своим глазам. «Лемми?» — говорю я главным образом для себя. Не в силах оторвать от него глаз. Глядя так высоко наверх, я понимаю, что не уделяю должного внимания тому, что происходит вокруг. И именно потому, что я уже смотрю, наверняка я единственный из всех нас внизу, кто смотрит. Я замечаю, что силуэт враз стал чётче и окрасился в голубой цвет, словно надел реактивный ранец. Нет, нет, Джейд, это не тот жанр. Голубое сияние рождается где-то за его спиной. Это чистый огонь в небе. «Инопланетяне на деревьях, в озере». «Хорошо», — хочет произнести какая-то моя часть. «Не потому что они поступят Землей лучше, чем люди, а потому что с их технологией и неземными вирусами и изощренностью они ведь нашли эту планету, о существовании которой никто и не догадывался. Они сделают с Америкой то, что Америка сделала с нами» потому что они нас из-за людей не считали. Тем более, когда здесь обнаружились богатства. Грабь не хочу. О том, что говорит Клинган в этом космическом фильме, я дотумкала только в средней школе, когда перемотала вперед видеопленку и увидела оригинал маски Майкла Майерса. Давая солдатам разрешение грабить, ты даешь свободу рук псам войны? «Дай солдатам разрешение грабить Америка». Но это голубое мерцание — вовсе не космический корабль, на который я типа хочу попасть. Оно каким-то образом проскальзывает мимо него. Это... Чёрт! Гигантская акула? Через мгновение я воссоздаю выморочную картину челюсти 3D. Её любой узнает. Но причина, по которой она выморочная, была в том, что на сей раз она состоит из сияющих дронов. Это флот Лемми, выстроенный наконец, как он хотел, на четвертое. Это его большая несмешная шутка над профроком. Для него это дар, на который он потратил кучу времени, чтобы не запустить нашу коллективную травму. Но мне приходится напоминать себе что он той ночью не был в воде. Только прочитал об этом позднее, и то с разрешения матери. Я выговариваю себе за то, что мысленно предоставляю ему шанс за шансом, тогда как он каким-то образом причастен к происходящему. Давать вторые шансы означает приглашать преступника на кофе, чтобы обговорить с ним ситуацию. Но он так защищал меня у Фила, как встал передо мной на седьмом уроке, оберегая меня от Харрисона и Баннера. Это не может быть он. Я ему не позволю. Правда, то, что забавно и хорошо для него, ничуть не забавно и нехорошо для остальных из нас. Так обстоят дела, когда тебе семнадцать. Наглядный тому пример — я. А Холмс и Харди давали мне шанс за шансом, когда я ничуть не была достойна этого, когда каждый раз я только пользовалась полученным преимуществом. Всегда считала дни до моей следующей крупной выходки, когда я смогу взять реванш у этого ненавидимого мною места. Я прошу прощения, мистер Холмс. Шериф. И спасибо вам, сэры. Вам не обязательно было верить мне? Не следовало верить. Девушка, которую невозможно обнять. Да, такая я. Но это не значит, что я не нуждалась в объятиях. Так что нет, Лемми здесь ни при чем. Он, возможно, считает, что все мы удивлены, улыбаемся вопреки тому, что в небесах парит невероятная акула. Спасибо. Бормочу я только ему, учительнице-школьнику. А потом его обтекает эта онлайн-штриховая акула. Синее сияние поглощает его на мгновение, когда у меня перехватывает дыхание. Потому что я уверена, что у него есть плохой план прокатиться в этом воздушном шарике, похожем на акулу, чтобы создать иллюзию, будто... Его переваривает свет. Я отступаю. Спотыкаюсь. Пытаюсь увидеть это мгновение во всем его величии. Моя левая рука и предплечье обмазаны самодельной медвежьей приманкой сета Малинца. Но это уже никого не волнует. Медведи исчезли. Когда я снова принимаюсь искать глазами Лемми, акула ныряет вниз, к напорной стороне плотины. Флотилия дронов, вероятно, перепрограммирована, и силуэт Лемми, слава богу, на прежнем месте. Его лицо в круге сияния, испускаемого экраном телефона. Он видит все происходящее, оценивает. Но я знаю, что вид с того места, где нахожусь я, лучше. Иначе и быть не может. Дроны, пикируя, выдавливают акулу наверх. Они выстраиваются вплотную друг к другу, борются за место. Это увеличивает акулу в два 3 раза, а потом она полностью исчезает на долгую секунду. Стирается с пыльного пальца света, который есть дикая история про Фрока Айдаха. Или... Она не исчезает. Исчезает, но не совсем. Свет от проектора только гасит синее сияние флота, и его крохотные роботизированные составляющие продолжают устремляться вниз, в том же строю, давая нам возможность увидеть на миг кибернетический эндоскелет этой акулы. Её тень, огромную и нечеткую, на фоне документалки Хэтти. Тень, которая через миг снова теряется в оболочке синего сияния и резко проявляет себя по достижении верхушек деревьев. Она со свистом проносится над тем, что вроде бы является головами зрителей, поглощенным их фильмом про эту ночь Хэллоуина. Я делаю шаг назад. Ничего не могу с собой поделать. Акула все еще словно окостеневшая, Она не снует из стороны в сторону, как это делают, плывя настоящие акулы. И вижу невероятное. Кто-то в нескольких футах передо мной держит поднятую руку в черной перчатке, чтобы пальцы могли ощутить это магическое движение. Я вижу, что это женщина, потому что при вытянутой вверх руке ее бедро выставлено вперёд с изяществом, недоступным мужчинам. А может быть, дело в том, как изгибается ее спина, когда она поднимает руку. Перестав наблюдать за акулой, я ловлю себя на том, что размышляю. Кто из находящихся здесь настолько пожелал бы прикоснуться к этой акуле, что стал бы вот так тянуться к ней? Кто, кроме меня, много-много лет назад? Это дает мне целую секунду свободы действий. Но если я стою здесь, тянусь к этой загадочной чаше Грааля, то кто тогда я, которая стоит здесь и наблюдает за всем этим? Неужели прошедшие восемь лет были всего лишь восемью секундами после того, как я тогда вскрыла вены у себя на запястье в городском каноэ? Неужели мое сердце все это время выкачивала остатки моей жизни в воду, пока мозг цеплялся за жизнь, закидывая меня из одного слэшерного цикла в другой. «Не попала ли я на лестницу Якова?» — английскую версию спуска. «Я Анна Пакуин?» — в конце режиссерской версии «Тьмы». Кажется, я затаила дыхание. Жду, что реальность склонится в одну или другую сторону, как рыба, выброшенная на берег. Она задыхается на воздухе, ее рот беззвучно открывается и закрывается. Мой рот. Кто бы это ни был, на ней черная накидка. Словно она подобрала и надела на себя драный дождевик понча для защиты от этого кровавого дождя. Вот только я вижу какую-то искру на ее понче. Моё лицо холодеет. Всё мое тело холодеет. «Нет», — говорю я, непроизвольно делая шаг назад. Но да, я знаю эту искру. Она сплоща батюшки смерти. Когда кто уж это есть, поворачивается, я вижу удлиненную белую в тон накидки маску призрачного лица. И от этого мне следовало бы с криком броситься в туннель моей головы, потому что никто, кроме меня, не мог сотворить такое место, в котором я предпочла бы жить, вместо того, чтобы жить здесь. Потому что все, кого я знаю, умирают. Но... что? Это призрачное лицо. Вот только у него изо рта торчит язык, как в фильме «Очень страшное кино». Как? Нет. Нет, пожалуйста. Это первый набор масок, что принесла Шарона на наши сессии. Я никогда даже не спрашивала, что она сделала с ними, после того, как они тоже оказались до смешного неправильными. Я решила, что эти дурацкие ошибки превращаются в прах, как только мы отворачиваемся от них. Неверно. Кто? Тихим голосом спрашиваю я, хотя на самом деле не хочу знать ответа. Призрачное лицо смотрит прямо на меня, прямо в мою душу, и ждет, когда все это объяснится само собой. Но оно не объяснится. Не объясняется. Я качаю головой. Нет. И этот призрачное лицо делает шаг в мою сторону словно чтобы помочь мне сообразить. Она даже наклоняет голову, вглядывается в меня. Майкл, очарованный этой ученицей средней школы, которую он пригвоздил к стене здоровенным ножом. И теперь я вижу, почему кривая ее спины или наклон бедер, когда она поднимала вверх руки, казались мне в достаточной мере говорящими, чтобы опознать ее и под этой накидкой она не поднимала руку, она держала в ней набалдашник трости. Она, как в старинном танцевальном номере, кладет на набалдашник вторую руку и теперь опирается на трость перед собой. «Кто ты?» — кричу я, готовая в любое мгновение развернуться и бежать со всех ног. Призрачное лицо в ответ пожимает плечами. Смотрит на какое-то движение слева от нее. Там цокает копытами тущая, пегая лошадь. Потом переводит взгляд на меня. «Послушай», — говорит она. Голос у нее хрипловатый и знакомый, но я пока так и не могу понять, кому он принадлежит. А она тем временем левой рукой снимает маску. Под ней, словно в рекламе шампуня, ярды гладких шелковых волос, светлых цвета платины, волосы Шароны. Вместо того, чтобы смотреть ей в глаза через маски, которые мы надеваем, я всегда разглядываю ее кудри. Она встряхивает своими великолепными локонами, словно наслаждаясь наконец возможностью отпустить их на свободу. И упав ей на спину. Улегшись на ее плечи, они обретают привычный для меня вид. Лицо ее раскрашено на манер призрачного лица, а такого я никогда не видела за все мои годы видеомании. Когда Джейсон теряет свою вратарскую маску, под ней обнаруживается его озорное лицо. Когда Лори снимает маску Майкла, то оказывается, что он гораздо привлекательнее своих поступков. Когда Тина снимает маску Фредди, он превращается в аниматронную черепушку. «Ты спрашивала про этот эпизод из «Когда животные атакуют». С ухмылкой спрашивала она, глядя мне в глаза. Голос у нее по-прежнему хрипловат. «Ты... ты не Шарона», — говорю я ей прокручивая в уме все дальше и дальше все сессии, какие у нас были в парке основателей. Тогда не было никакой трости, но... Она всегда сидела на качелях, когда я приходила. Разве не так? И еще. когда я уходила, сутулись, сессия заканчивалась. Трость, если бы была какая-то трость, наверное, лежала, присыпанная гравием. Разве такого не могло быть? Но вот волосы. Вся эта неприкосновенная белокурость. Дженджер Бейкер, говорю я и теряю способность дышать. Но это невозможно. Я чувствовала, как отвертка вонзилась ей в ухо. Потом время замедляется настолько, что я могу понять, почему эти волосы так красивы. Так идеальны. Они новые. У нее было 4 года, чтобы их отрастить. «Синамон», — говорю я, испытывая нечто, очень похожее на недоумение. Она изображает Книксон, самый идеальный Книксон в истории Книксонов, и размахивает перед собой маской призрачного лица. «Синамон Бейкер, чёрт побери». Та Джинджер, что жила в палате 308 в 2019 году, сказала мне, что ее сестра Синамон горит жаждой отомщения мне за то, что я способствовала смерти ее родителей. И еще планирует ложно обвинить меня в смерти всех учеников средней школы, которых она убивает. Мрачный мельник все испортил, предоставив ей более героические варианты. Дал ей шанс сыграть последнюю девушку на высокой сцене. Что типа привело к совершенно другим результатам. Она сломала себе позвоночник, но с её-то деньгами вполне можно заказать новый. Не забудьте, что та девушка, которую сбил автобус в дрянных девчонках, жива-здорова и участвует в рекламных съемках в бюстгальтере. Каждый день Случаются вещи все глупее и глупее. А Синамон Бейкер определенно самая дрянная из всех дрянных девчонок. Нет, девушка-слэшер, то была Нилана Синглтон. В очередной раз ты обвинила Терра Нову, не имея реальных улик. Одни подозрения. И то, что, вероятно, сводится к предрассудкам. Нет. Лана, может быть, не любит тебя или этот город, но это не значит, что она намерена уничтожить его, верно? Может быть, для нее предложение этого фильма фактически предполагало начало процесса исцеления? Предполагало нечто вроде «без ущерба нет и нарушения»? Не имеет значения. Имеет значение вот что. Передо мной стоит перепуганная маленькая девочка с лицом, расписанным белым и черным под призрачное лицо. И я познакомилась с ней в коридоре яхты восемь лет назад. Она всё тот же предводитель команды болельщиков, которая всадила отвертку в ухо, ставшей мертвым грузом сестры, а потом вошла в разбитое окно прокатного пункта видеокассет чтобы сразиться с худшим из серийных убийц во всей кровавой истории Америки. «Твой голос...» — говорю я, взвесив все аргументы. Синамон пожимает плечами, словно пойманная, мол, ну и что дальше? Шарона как-то сказала мне, что у нее больной голос из-за бронхита, осложнённого астмой причиной чему отвратительные сигареты её отца. Но теперь я могу точно сказать, откуда у нее такой голос. А должна была это понять давным-давно, от удара лопатой ей по горлу четыре года назад. «Твой отец умер не из-за несчастного случая на воде. С трудом выдавливаю из себя я». «В любом случае, это был несчастный случай на воде». — возражает Синамон. «И все время это была ты?» — не могу не спросить я. Синамон пожимает плечами, явно гордясь собой. «Оставь это себе», — говорит Синамон, имея в виду футболку с принтом «Черепашек-ниндзя», которая сейчас на мне. И тогда я вспоминаю слова, которые она как-то сказала мне, О Джейсоне Ворхезе. Хоккейная маска и клюшки. Именно клюшки во множественном числе. Чего у Джейсона никогда не было. Но парень, который дружил с черепашками, всегда носил с собой несколько штук, верно? Она все говорила и говорила, пока я обнажала перед ней душу, крепко сжимая цепочку моих качелей, чтобы ни одной слезы не уронить не превратиться в слюнтяя, каким она хотела бы меня увидеть. В глину, как ей нужно, чтобы было из чего вылепить эту концовку. «Что ты с ней сделала?» — спрашиваю я. «С кем?» «С доктором Уотс. Синамон только надувает губы, чтобы показать, насколько утомительны для нее все эти подробности. «Это все ты устроила?» — говорю я, выкидывая перед собой руки. «Это больше, чем то, на что могла надеяться любая девушка», — говорит она, опуская свое разукрашенное лицо, но продолжая смотреть на меня. «Но кто пригласил медведей?» У нее готов свой ответ. Она кивком головы показывает на мои руки в медвежьей приманке. «Нет», — говорю я с виноватым видом. «Ну да», — Синамон поднимает свой телефон и фотографирует меня. «Нет», — вскрикиваю я на неё. Восемь чертовых лет лава кипела во мне, а теперь прорвалась наружу. И мои чувства сильнее, чем те, что вызывает вид леты, которая поворачивается ко мне. И Синамон. Лето все еще стоит на коленях Стив, пытается выудить у нее ту информацию об Эди, которую удастся выудить. «Но ну, еще один, говорит мне Синамон. Она такая веселая и пуленепробиваемая, пристраивает правой рукой телефон у своего плеча. Ловит общий кадр со мной в центре, надеясь, поддеть меня. Это была не я! С этим криком я подаюсь поближе к ней. Мои руки сжаты в кулаки у бедер. А потом я бросаюсь на нее, даже не отдав себе такого приказа. Она выше меня. Моложе. Определенно крепче. Я бы никогда не смогла перебраться с больничной кровати на кресло каталку, а уж тем более встать на ноги. Но она не знает, с чем сражаюсь сейчас, с тюрьмой. Больше никогда. Никогда. Меня от Синамон отделяют, может быть, пять быстрых шагов, когда она поднимает трость, чтобы остановить мое дальнейшее продвижение. Но больше? Никаких действий не предпринимает? Как это может быть? Выставить перед собой трость и отступать? Очень просто. Я вижу, что из трости торчит острый длинный клинок. В жопу. Я уже не трясусь над собственной жизнью. Я продолжаю движение вперед. Тянусь к ней моей здоровой рукой, чтобы схватить за горло и не отпускать. И мне плевать, что будет выписывать клинок внутри моей грудной клетки. А держит она его твердо. Ждет, чтобы я сама нанизалась на него. Я подхожу к ней все ближе. Поднимаю руки к ее лицу чтобы выцарапать ей глаза, чтобы схватить ее за волосы и колотить о камни головой, пока та не превратится в жидкую кашу. А еще могу сказать, что буду кусать ее. и плевать мне, что кончик ее ножа прокалывает ямочку у меня на горле. Не имеет значения, останусь ли я жить. Важно только то, что умрет она. И я уже почти близка к достижению моей цели — Когда... Лето с разбега бросается на меня, отбрасывает в сторону и одновременно разворачивает, а потому моё горло уходит от ножа. «Нет!» — кричу я на протяжении всего долгого падения. Моё горло жжёт от пореза. Пальцы разжимаются, потом снова складываются в кулак. Но все это бесполезно. Лето берет верх надо мной. Мы перекатываемся по земле. Потом останавливаемся. И я сразу же начинаю сражение за то, чтобы вернуться к Синамон и разобраться с ней. А Синамон уже стоит над нами и соскребает свободной от трости рукой медвежью наживку, которую я оставила на ней. Осторожно, с опаской вдыхает ее запах. «Пахнет, как известная сумка для гольфа. Правда, ли? говорит она и слизывает чуток языком. «Пошла ты в жопу!» — говорит Лето, тут же отпускай меня, чтобы самой ввязаться в эту разборку. Глаза ее даже жёстче слов. «Она тебе не сказала?» — невинным голосом спрашивает Синамон, обращаясь ко мне так, будто между нами не стоит Лето. Это ее дрожащий папочка, изводил мистера Сэмуэлса в тот день. Да, какой день? На самом деле всю неделю. А потому. Она пожимает плечами, засовывает весь палец в свой рот призрачного лица. Ее глаза широко раскрыты, будто она все еще потрясена тем, что Теоман Драгон убийца. Когда лето переводит взгляд на меня. Чтобы понять, куплюсь ли я на эти слова, мне приходится отвернуться. У меня такое ощущение, будто я худший из всех предателей, какие есть в мире. «Это не имеет значения», — шеплю я. «То было сто лет назад». «Что сделано, того уже не исправить», — добавляет Синамон, подходя ближе. «Но еще...» Ему очень не нравился тот маленький самолет, что летал над нашими домами. Верно я говорю. Не нравился почти так же, как не нравилось ему, если кто-то видел, как он стреляет по этому маленькому самолету. Заткни свою пасть, вскрикивает Лето, в заправду брызгая слюной. А когда она готова броситься на Синамон, который только и ждет этого? Словно исполняя функцию наживки, я бросаюсь к Лете, хватаю её сзади за бедра, тащу на себя. Она брыкается, упирается. Она наверняка сумеет вырваться из моей хватки. Но тут в дело вступает синамон, выставляя перед собой свой длинный тонкий клинок. Она нас обеих может насадить на этот нож, как бабочек на булавку и праздновать победу, исчезнуть среди деревьев, а потом говорить, что даже и не знала о показе в лесу, этого остроумного короткометражного фильма, снятого школьницей. Но победу ей не одержать, по крайней мере, таким образом. Я переворачиваю лету так, чтобы самой оказаться наверху. Наконец-то мой вес для чего-то пригождается — а потом выпрямляю руки, чтобы между мной и Летой было достаточное расстояние и нож не достал до нее, но... Но жар клинка не обжигает мое тело, хотя я и выгибаю спину навстречу ему, силой сжимаю зубы. Мои глаза прищурены в ожидании того, насколько будет горячий холод клинка, когда тот выйдет наружу из моей груди. Я поворачиваю голову, Жду, что эта большая булавка вонзится в мой глаз. Но я вижу не Синамон, а Тиф. Она стоит за спиной Синамон. Одной рукой обхватила ее за шею, другой вывернула назад ту руку, в которой Синамон сжимает трость с клинком. «Я не позволю тебе», — говорит сквозь слезы Тиф. «Если ты знаешь, что хорошо для тебя...» девушка из занюханного городка, то позволишь мне». Причина, по которой она не заканчивает предложение, в том, что это было не предложение, а передышка, отвлечение. А теперь она на полусловие резко, неожиданно выпрямляет свои ноги, а они у нее сильнее, чем следовало бы. А поскольку она выше Тиф, которая вовсе не коротышка, Это движение подбрасывает их вверх и назад. Мы с Летой одновременно бросаемся к месту действия, чтобы, не знаю, спасти Тиф, наверное. Но ни Лета, ни я не успеваем вовремя. Мы обе стоим там, тяжело дыша, пытаясь понять, что здесь случилось. Трость с ножом торчит из ее открытого рта. Потому что Тиф... Используя свою полицейскую подготовку, уж какая у нее есть, чтобы заломить руку Синамон ей за спину, забыла об одной важной вещи. Необходимо сначала разоружить преступника. Тиф выползает из-под Синамон, покачивает головой. Нет-нет, она этого не хотела. У нее было другое, но умее. И... Синамон Бейкер не мертва! Она обеими руками хватается за клинок и пытается протолкнуть его назад. Но секунд через десять силы ее иссякают. Движение замедляется, и она падает на бок. Глаза у нее все еще открыты. Она смотрит перед собой. Нужно было задержаться при ней подольше, говорит лето. Получше я хочу сказать. Она опускается на колени, складывает ладони, будто молит о прощении или предлагает свои запястья в оплату за то, что не провела Синамон Бейкер по ее скорби путем получше, забыв о собственных операциях, о собственной скорби. Я присаживаюсь рядом с ней, обнимаю ее. Люди вокруг нас стонут и плачут, а мне бы хотелось одного — чтобы хоть малая часть случившегося была для меня в новинку. На плотине, на высоте футов 80, появляется мотоцикл Пола. Его длинное сиденье пустует. Сесть на него больше некому. Я закрываю глаза, сглатываю слюну, прижимаю к себе лету. Ее сотрясают рыдания. Она сама превратилась в плач. Не чувствуют боли. Где она? Где она лепечет лето? С ней не случится того, не случится того, что случилось с Еном. Нам нужно, говорю я и вытаскиваю телефон Леты из ее кармана. Набираю пароль 976. Зло. И уже хочу набрать 911, как вдруг? Инстаграм Лето сообщает о лавине сообщений. Они начинаются в верхней части экрана и доходят до низа и дальше. Они такие веселые и исполненные надежды, такие совершенно неосведомлённые о том, где мы сейчас находимся. Я проматываю их, но одно меня останавливает. Аккаунт ТИФ? Я украдкой перевожу взгляд на Лету, но она уже где-то далеко. Я смотрю на Тиф, но она вырубилась, Ждет, когда мир вновь обретёт здравый смысл. Я кликаю на Тиф в списке и перехожу на ее страницу, на ее стену, как уж это тут называется. Я вижу ее последнюю запись. Вот фарма, прижимая к груди Эдди, шагает куда-то, сутулись, как самый последний преступник в мире. Следом за ним идет здоровенный медведь, разрушающий все на своем пути. А потом... А потом... А потом видео скачет. То вверх, то вниз, то в бок, то во всех направлениях. Потому что Тив, которую я люблю. Люблю и никогда не перестану любить за это. Засовывает телефон в руку Эдди. Эдди. Подчиняясь то ли рефлексам последней девушки, свойственным ее матери, то ли обостренным рефлексом отца, или может быть просто потому, что она не знает, что у нее не будет возможности воспользоваться этим. С легкостью, будто ей предложили игрушку, хватает телефон своими маленькими ручками. И последнее, что видно на видео, ее лицо совсем близко к камере. А потом я думаю. Телефон оказывается зажат между ней и фармой и автоматически постит эту запись. Я поднимаюсь на колени, в абсолютном восторге перед удивительным устройством, которое держу в руке. «Что?» — спрашивает Лето. Я поворачиваюсь к ней, тяжело дыша. «Джо, Джо Эллен», Эллин, говорит Лето, и мы обе вскакиваем на ноги. Мы находим Джо Эллен вместе. У нее отсутствующий пустой взгляд она спряталась в себе. Лето трясет ее, чтобы вернуть к действительности. Джо Эллен всплывает из мутных вод, в которых утонула и наконец видит нас. Шериф Шериф нам нужен шериф, типа говорит она, словно то, что повторяется у нее в голове, наконец находит путь на ее губы. «Вы все отслеживаете перемещение друг друга, да?» — говорит Лето, держа телефон, как самую важную улику. «Что?» — говорит Джо Эллен. «Баннер мне сказал», — говорит Лето. «Он сказал, что ты... ты...» Джо Эллен пожимает плечами. «О, да», — словно вспоминает. Она протягивает руку себе за спину, достает свой телефон. На ней трусики и безгалтер под пончо, потому что она приплыла с другого берега, конечно. Но телефон у нее сухой и пахнет арахисовым маслом. «Кот?» — спрашивает Лето. В ответ Джо Эллен смотрит на нас. В никуда, понимающим взглядом и Лето подносит фронтальную камеру к ее лицу. Её телефон разблокирован. «Найди мою», — бормочет Лето в поисках приложения. Потом «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Наконец, я понимаю, в чем дело. Баннер и его помощники отслеживают телефоны друг друга, чтобы все время знать, где кто находится. В этом есть смысл. Но находится ли офис шерифа в списке друзей? «Эдди», — говорит Лето слабым голосом, между всхлипами. Она плачет от благодарности, протягивает телефон, чтобы мы с Джо Эллен могли видеть. «Тэк Кенник» — зеленый мигающий курсор в лесу. И он двигается. Ещё ничего не кончено. Нет. Но здесь это не кончается никогда. Юридические услуги от Бейкера. Отчет о результатах расследования. 17 октября 2023 года. Решётка 39A 42. Тема: обязательное уведомление. Поскольку Синамон Бейкер, дочь Марса Бейкера и Мейси Тот, оба скончались, является научным сотрудником и владельцем юридических услуг от Бейкера, а в данный момент на неопределённое время поселилась на английской розе и работала удаленно вероятно, с 8 августа 2023 года, мы, начиная с этой даты, рассматриваем ее отсутствие и уклонение от обязанностей по проведению интервью, записи расшифровок и факт чекинга как извещение об отставке. Отсюда и появление этого дополнительного извещения. Это извещение было также направлено и мисс Бейкер. Мы приносим извинения за все неудобства, связанные с ее присутствием, и настоящим письмом аннулируем все сделанные ей умозаключения в продолжающемся расследовании по делу Дженнифер Элейн Джейд Дэниэлс. Уведомляем вас, что любые действия или выводы мисс Бейкер являются зоной исключительно ее ответственности, и она не имеет права выступать или действовать от имени следующих юридических лиц. Юридические услуги от Бейкера, Бейкер Legal или Baker Enterprises, Инк. Включая все дочерние предприятия и подрядчиков. Что же касается достоверности докладов, сделанных мисс Бейкер до ее ухода, то внутреннее расследование подтвердило, что до дня ее официальной отставки, 14 октября 2023 года, ее работа была проницательной, тщательной и точной. Ее полученные из первых рук знания о Боине на озере Индиан и встречи старых друзей, организованные мрачным мельником, были исключительно полезными. Так же, как и ее входные проверки записей решетка 04A49, решетка 25A11, решетка 29A27, решетка 32D43, решетка 66B12 и решетка 41A03. Просим вас также иметь в виду, что отставка мисс Бейкер ни в коем случае не имеет причины в виде каких-либо злоупотреблений или задолженностей как с её стороны, так и со стороны юридических услуг от Бейкера. Как собственник, не являющийся активным сотрудником предприятия, она может как посещать офисы фирмы в любое удобное для нее время, так и покидать их. И, конечно, она будет проверена, и подпишет обязательства о неразглашении, прежде чем получит допуск каким-либо или всем документам касательно расследований, проводимых и проведенных фирмой. Кроме того, она прослушала образовательные лекции, связанные с юридическими обязательствами и приватностью. В том, что касается конечного продукта, или обнаружение каких-либо расследований, в которых она принимала участие или имела к ним доступ, то ее доступ к этим документам ограничен служебными стандартами юридических услуг от Бейкера или соглашениями о сохранении тайны, составление которых изначально осуществлялось под контролем ее отца Марса Бейкера. Короче говоря, ваша приватность — включая, но не ограничиваясь вашей идентичностью в качестве клиента юридических услуг от Бейкера, не была и не будет под угрозой вследствие проведения мисс Бейкер расследований иных сторон личных и профессиональных интересов. Что же касается намерения мисс Бейкер остаться в профроке 2 августа 2023 года 7 августа 2023 года, и ее последующего необходимого проживания у вас, то поскольку мотель Trails End не оснащен пандусами и другой необходимой инфраструктурой, их скупой на информацию веб-сайт явно свидетельствует об ином, то расходы на ее семидневное, семидневное пребывание там будут учтены при составлении будущих счетов. Кроме того, Негативные онлайн-отзывы и рейтинги касательно доступности мотеля Trails End появились одномоментно и в массовом порядке. Смотреть гавк, советник путешественника, отзывы на отеле для немощных и прочее. Мисс Бейкер не следовало подвергать такому пренебрежению по ее возвращении, и фирма «Юридические услуги» от Бейкера делает все, что в наших силах, чтобы предохранить будущих клиентов мотеля от подобного рода затруднений вплоть до финансирования покупки соответствующего снаряжения согласно закону о правах американцев с ограниченными возможностями. Что же касается любых триггеров или конкретики того задания, которое вынудило мисс Бейкер отказаться от данного расследования, то они находятся за пределами задач настоящего обязательного уведомления, как и всевозможные фотографические свидетельства, указывающие на пребывание мисс Бейкер на английской розе, а также информации, содержащейся в заголовке и указывающей местоположение, откуда она высылала свои отчеты и оценки. Что касается оценки со стороны юридических услуг от Бейкера, то работа мисс Бейкер до дня ее отъезда была строго объективной и мотивировалась только ее четко сформулированным и искренним желанием понять, как проводятся расследование. Этот ее интерес, как она сама заявляла, был вызван эпизодами реальных преступлений последних лет. Что же касается обращенной к нашему отделу цифровой криминалистики просьбы мисс Бейкер обеспечить через системы Wi-Fi или Bluetooth, поддержку всевозможным дронам, как воздушным, так и подводным, действующим в районе Пруфрока, озера Индиан, Терра-Новы, Дикон-Пойнт, временного исследовательского острова ХГ острова Сокровищ, и плотины каньона Глен. то поскольку этот запрос появился после того, как мисс Бейкер не смогла вернуться из командировки, в этой просьбе ей было отказано. Впрочем, любому, кто управляет таковыми дронами в районе плезент Вэлли, мы можем предложить подтвердить параметры безопасности их сети, чтобы исключить утрату приватности, которую предполагает и или требует данная сеть, смотреть раздел «Популярные вопросы», где опубликованы рекомендации по параметрам безопасности и или «Абонентское обслуживание». Еще раз приносим извинения за обстоятельства, вынудившие нас выпустить эту необычную коммуникацию, каковая в юридических услугах от Бейкера не является общепринятой практикой. А кроме того, наши проверочные процедуры не допустят ее повторения. Просим направить мисс Бейкер к нам, если возникнут вопросы касательно прекращения ее полномочий в связи с данным расследованием.